Глава 2. Две полоски. Я сидела и пялилась на них, а внутри дрожь такая, словно я промозгла насквозь. Каждая косточка, каждая клетка тела пропитана холодом. Ребенок. У нас будет малыш. У меня будет. Прикрыла глаза, чувствуя, как истерика набирает обороты. Хотелось плакать, лезть на стену и кричать на взрыв. Что за гребаная насмешка судьбы? Узнать о том, что ждешь ребенка от мужчины, который уже и не твой вовсе. Первым порывом было вскочить и погнать к нему. Набрать его номер, произнести слова заветные. «Я беременна, Миш. У нас будет ребенок". Скулы схватил от горечи, поднимающейся по гортани. Не нужен ему этот ребенок, И я не нужна. Он просто взял и выставил меня из дома. «А чего ты ждала, Алена? Шторм ведь никогда не говорил тебе, что до конца твоих дней вы будете вместе. Я была временной, я была удобной. А теперь вернулась она. Настоящая и единственная любовь. Жалкая овечка, которую невозможно не хотеть носить на руках и оберегать. Я стояла там в доме, смотрела на нее и чувствовала себя огромной, 200-килограммовой сумаисткой по сравнению с этой хрупкой, невероятно слабой девушкой. Актриса гребаная делает то, что я никогда не умела делать. Вертит умным, успешным, взрослым мужиком так, словно он подросток глупый. Пудрит ему мозг, заставляя плясать под свою дудку. К черту их всех. Я не собираюсь принимать участие в этом цирке. И второй, я не буду. Вернуться домой, чтобы она снова назвала меня домработницей? А Миша вместо того, чтобы на место ее поставить, а ещё лучше выгнать за дверь. Промолчал снова? Нет уж, спасибо. Снова покосилась на тест, лежащий на раковине. Такое ощущение, будто я в страшном сне, где все самые главные страхи поднимают головы и наступают на меня. Одна, в чужой стране, беременная. С такой задачкой и я могу не справиться. Устало подперев голову ладонями, прикрыла глаза. Почувствовала, как слезы потекли по щекам. Все рушилось, так и не начавшись. Но я знала наверняка уже сейчас. Этот ребенок родится, и он будет самым любимым и самым желанным малышом. Внезапный стук в дверь туалета заставил меня вздрогнуть. Ален, прости, твоя помощь нужна!» — раздался взволнованный голос Крис. «Сейчас!» Быстренько собрала упаковку от теста и, запихнув все обратно в сумку, нажимаю на слив. Вымыв руки, осматриваю себя в зеркале. Глаза припухшие. Лицо бледное, словно не ела нормально пару месяцев. Просто отлично. Думая о том, что нужно будет найти себе жилье, а еще записаться на прием к гинекологу. Телефон, лежащий на раковине, загорается. Новое сообщение от шторма. К черту его, как и его неотвеченные звонки. Пусть занимается воскресшей малышкой Олей. И, словно желая поиздеваться над собой, прикрываю глаза, представляя, как он сейчас обнимает ее, как его руки на плечи ее опускаются. как он целует ее пухлые губы, как слова нашептывает теплые. И так завожусь, что кулаки сжимаются от злости. Открыв дверцу, выхожу в коридор. Крис хмуро осматривает меня. Девушка понимает, что что-то не так, но я благодарна ей за тактичность. «Снова приезжал Белицкий, злой как черт. Она обнимает себя за плечи. «Я вижу, что девушка напугана. Он что-то сделал тебе?» «Нет, нет!» Нервная улыбка кривит ее губы. Просто кричал, что я вру, и сказал, что останется здесь, пока ты не появишься. Спасло положение то, что приехали поставщики рыбы, и я им тоже сказала, что тебя нет. В общем, он покрутился здесь, а потом ему поступил звонок на мобильный, и Артем уехал. Наверняка Русаков озадачил Артёма своей любовью из прошлого. то ты помчал ранее тапки. Но это хорошо. Я не хотела видеть ни Артема, ни тем более Шторма. И я не уверена, что захочу когда-либо вообще видеть их. Спасибо тебе. Я направляюсь в свой кабинет, но Крис зовет меня: Прости, не хотела тебя дергать, но с поставщиком тоже проблемы. Привезли лосося не первой свежести. Водитель отказывается забирать свое добро обратно, и если рыбы не будет, сегодняшний банкет накроется. Сейчас киваю и прохожу мимо неё к заднему выходу. Учинять разборки это меньше, чего бы мне сейчас хотелось. Внутри все настолько гляно, напряжено, что малейшая искра может спровоцировать взрыв. А я его не хочу. Только не сегодня. Спускаюсь по ступенькам и вешу припаркованный неподалеку фургончик. Высокий черноволосый мужчина лет сорока стоит возле него и спорит с Алексом, сушефом. Направляюсь сразу к коробкам, стоящим на небольшом столике во дворе. Открыв первую, тут же отстраняюсь. В нос ударяет неприятный запах, горло подкатывает тошнота. Стараюсь дышать мелкими частыми вдохами. Взяв одну из коробок, закидываю ее в фургон. Мужчины, застыв в удивлении, уже спустя пару мгновений приходят в себя. Водитель начинает на меня кричать, хватаясь за коробку. «Значит так!» — захлопываю дверь, не пуская его в фургон. «Ты забираешь эту тухлятину и везешь ее своей семье, своей пожилой маме, жене и маленьким детям. В моем ресторане такого дерьма не будет никогда. Я ничего не знаю. Я простой водитель. Моё дело отвезти и оставить. Я не собираюсь». Он наступает на меня, пытается толкнуть. «Если хоть пальцем тронешь, мой муж всадит тебе пуль в лоб». И это не шутки, а это чистая правда. По всей видимости, мои глаза в тот момент горели пламенем. Водитель так и остался стоять с открытым ртом. Пробурчав что-то недовольное себе под нос, потянулся к дверце. «Дайте, закрою фургон!» — кивнула. «Передайте своему хозяину, чтобы даже звонить мне не вздумал». Как только фургон отъезжает, я слышу свист. Обернувшись, встречаю с улыбчивым взглядом Алекса. Круто его, конечно, но теперь мы остались без основного блюда на вечер». В кармане начинает вибрировать телефон. Смотрю на экран, на котором имя его высвечивается. Веду пальцем по нему, сбрасывая вызов. Плевать. Пусть катится к чёрту. Я выберусь из этой ямы. А всё, что случилось, станет для меня хорошим уроком. «Алён?» — к нам выходит Кристина. «Ваш муж на городской звонит». «Хочет вас услышать. Я сказала, как мы и договаривались, что вас нет. Но, «Ну, может, вы наберете? У него голос такой был злой. Как я поняла, Михаил сюда едет». Покой же озноб пробежал. И будто желая меня добить, в этот момент на телефон пришло сообщение. «Перестань это делать. Где ты?» Злюсь на него, но не хочу ввязываться в это. Не хочу выглядеть истеричкой. Убираю телефон в карман, а он снова звонить начинает. «Знаете что, ребят?» — смотрю на часы. «Уже вечер. Они не устроит ли нам выходной?» Алекс удивленно вздергивает бровью. «Вы знаете, в городе хороший бар. Я бы не прочь сегодня повеселиться». Крис понимает, что мне нужна передышка. «Нужно место, где я могу хоть немного выдохнуть и расслабиться, собраться с мыслями». Девушка согласно кивает. «Если начальница говорит «в бар», значит идем в бар». «Алекс, ты ведь на машине?» Алекс довольно ухмыляется. «На ней». Долбанный телефон не перестает трезвонить. Я устала от бесконечных входящих от шторма, от звонков его людей. По указу Миши, Артём устроил настоящую осаду на ресторан. Хорошо, мы успели уехать до его прихода. Я в полной прострации. В моём стакане сок, и он из ушей скоро польётся. Так много я его выпила. Поднимаю глаза на танцующих у барной стойки Алекса и Крис. Да уж, снимать стресс лучше алкоголем. Напротив меня сидит пара друзей Алекса. То ли байкеры, то ли рокеры. В общем-то, мне плевать. Главное, что не одна. Разговоры их как шум для ушей. Забиваю голову, пытаясь вытеснить все до единой мысли. Потому что если начинаю думать о шторме, о боли, трясет так, что желваки на скулах сводит. «Алён, ты как?» — Раздается над ухом голос Крис. Обернувшись, встречаюсь с её широкой улыбкой. я немного завидую ее пьяному блеску глаз ее храброй развязности и легкости алекс простой понятный он сушеф и его задача вкусно готовить кем является мой мужчина преступником а я мы покурить хотим ты с нами или остаешься я так нервничаю что с радостью бы выкурила сигарету но с сегодняшнего дня и на ближайшие девять месяцев все плохое должно исчезнуть из моей жизни все плохое А шторм? Что делать с ним? Я знаю, что этот мужчина принесет мне кучу боли. Я знаю, что теперь со мной малыш. Я в ответе за его здоровье и благополучие. Так может мне уйти? Уехать? Сбежать? Просто исчезнуть на какое-то время, чтобы не болело? Я останусь, а ты иди, улыбаюсь ей в ответ. Она кивает и машет парням. Как только столик пустеет, я прикрываю глаза устало, опуская лицо на ладони. «Придти в бар, когда тебе нельзя пить, не лучшая из идей». И вместо того, чтобы скоротать время и развеяться, я еще больше себя накрутила. Поднимаю глаза, выглядывая в витрине ребят. Они у обочины. Алекс все время обнимает Крис, парни курят, о чем то разговаривают, посмеиваясь. И вдруг рядом с ними тормозит черный внедорожник. Пальцы леденеют, а к горлу подкатывает тошнота. Я спешу отвернуться, пялюсь в стакан на остатки апельсинового сока в нем. от всей души надеюсь, что это не он. Нет, только не шторм. Пожалуйста, не надо. Только не сейчас, упертый ты, баран. Слышу звон колокольчика на входной двери. В груди спираль затягивается, потому что, не видя, я знаю, что это он. Взгляд его чую, злой, напряженный, Взгляд обозленного волка, готового разорвать свою жертву на куски. Только я не боюсь его. Ни за что не покажу своего страха. Он идёт по проходу, ощущаю его присутствие в помещении, каждой клеточкой своего тела. И все будто замирают вокруг, чувствуют, что вожак пришел, Боятся к себе внимания привлекать, несмотря на то, что никто из отдыхающих не знает шторма лично. Он опускается на диван рядом со мной, и запах его в лёгкие проникает. Дрожу. От страха или волнения — не знаю. «Ну привет, маленькая». Хриплый, тихий голос, противоположный тону, который я ожидаю от него. Который должен звучать, чтобы я могла еще сильнее злиться. Но только не это. Нищемящее не сердце нежность, усталость в голосе. А мне не сбежать никуда. Поднимаю на него глаза. И дыхание спирает от того, сколько всего сейчас в его взгляде. Не хочу ничего чувствовать. Не хочу разговаривать с ним. Но отчего же внутри все скручивает в узел? И больно так, что не продохнуть. Если хотела провести вечер в баре, могла бы сразу сказать и не заставлять меня названивать весь день. Теплая улыбка кривит его губы, а мне как удар под дых. Зачем он так? Так нежно и заботливо, абсолютно без злости. Разве так нужно говорить с тем, кто уже чужой тебе? С тем, кто не нужен. И ведь изощренно так больно делает. Поводок из рук не выпускает, но и в дом не берет. А я как пес бездомный. Понимая, что не оставит меня с собой. Что та породистая болонка в его теплой кровати. А я так, для усыпления совести. И это так унизительно. То, через что он заставляет меня проходить. Горло подкатывает желчь. И я знаю, что еще пару минут в его обществе сделают из меня последнюю слабачку. Здесь будет залито все моими слезами, а Миша попросту утонет в них. «Прости, мне пора», — голос севший. Приходится прокашляться, чтобы звучать хоть немного тверже. «Мне на работу нужно заехать». Я пытаюсь встать, а он руку выставляет, все еще с интересом изучая меню. «Давай отдохнем, Я дико голодный», — поднимает на меня напряженный взгляд. «Кое-кто меня сегодня и завтраком не покормил», косится с хитрой улыбкой, беззлобно посмеиваясь. «Я хочу было сказать ему, что завтрак могла бы приготовить Оленька, если бы не была так занята своей истерикой. Но вовремя прикусываю язык. Не хочу унижаться. К нам подходит официант, и Миша делает заказ». Его рука вдруг ложится на мое бедро. По-свойски так, нагло. Пытаюсь скрыть дрожь, отворачиваюсь к окну. Нужно прийти в себя, собраться с мыслями. Вижу ребят. Они все еще у входа в бар. Водитель шторма только что вышел из авто и направился прямо к ним. Перебросившись с Гаспаром парой фраз, моя компания дружно направляется к припаркованному неподалеку авто Алекса. Усаживаются в него и даже не оглянувшись уезжают. Глазам своим не верю. Предатели. Хочется застонать от досады. Не злись на них. Слышу насмешливое у самого уха. Его горячее дыхание касается моего плеча. Впившись в него яростным взглядом, продолжаю молчать. Шторм сейчас так непростительно близко. У них не было другого выбора. Ну, конечно. Как же иначе? Ни у кого нет выбора. Шторм всеми крутит, как хочет. Я больше не могу это выносить. Резко поднимаюсь. «Дай выйти!» Он продолжает неподвижно сидеть на месте. «Мне в туалет нужно!» — произношу с нажимом. Миша кивает. «Ты злишься на меня?» «Не вопрос. Утверждение». Какие ему проникновенные, однако. Но я не собираюсь давать ему повод думать, будто ревную. Будто мне вообще есть до этого какое-то дело. Я в туалет хочу. Поэтому, да, мне дискомфортно. Он поворачивается, смотрит мне в глаза. Вернее, не так. Сканирует. Прощупывает каждый мой нерв, каждую мысль в моей голове, будто ниточку перебирает. И ведь понимает все, чувствует. Такого, как он, не обманешь. Но я все равно попробую. Ладно, сходи. Усмехнувшись собственным мыслям, в итоге поднимается и, сделав шаг в сторону, пропускает меня. «Думаю о том, чтобы взять с собой сумку». Но тогда Шторм точно все поймет. Поэтому я проскальзываю мимо него, стараясь как можно скорее оказаться подальше. Но быстро убежать не удается. Его рука смыкается на моем запястье. Хватка жесткая, на грани с болезненной. Обернувшись, замираю, глядя в его глаза. Хватит на сегодня глупости, Ален. Будь умницей. Не помню, как добралась до туалета. Словно провал в памяти. Пришла в себя уже, когда закрылась в женской комнате. Хотелось забиться калачиком в угол и рыдать, что есть сил. От несправедливости, от жестокости его, от того, что вдохнуть мне не дает. Не о такой жизни я мечтала. И как бы его ни любила, не позволю унижать, не позволю играть моими чувствами. Мне нужно пару дней. Просто подумать, остыть. И тогда я приму решение. Но пока шторм на меня давит, ничего хорошего не получится. Я знаю свой характер. Я знаю его. Нам лучше переждать эту бурю. И ему, и мне разобраться с самими собой. Нужно решить каждому по отдельности, что делать, а потом уже встречаться для разговора. Силой он ничего не добьется от меня. Нужно действовать быстро и решительно. Осмотревшись по сторонам, замечаю окно у дальней стены. Вот и мое спасение. Подбежав к нему, поднимаюсь по небольшому выступу наверх. Будет сложно выбраться через него, но я попытаюсь. Толкаю створку вперед, открывая окно. Подтянувшись, вылезаю на подоконник и выглядываю на улицу. Слава богу, тут первый этаж. Сначала одна нога, потом вторая. С легкостью преодолеваю его, горько смеясь про себя. «Господи, Романова, до чего то докатилась?» Спрыгнув, отряхиваю юбку. А когда выпрямляюсь, желая осмотреться, вздрагиваю от испуга и неожиданности. Миша стоит в нескольких метрах от меня, облокотевшись плечом о стену, курит сигарету. Крепко затянувшись, Он выдыхает серый дым в сторону, окидывая меня прищуренным взглядом. «Я же просил тебя, Алена, без глупостей!» цеди сквозь зубы и, посмотрев куда-то в сторону, делает шаг ко мне. «Не трогай!» Слетает с губ в то время, как его грубые пальцы смыкаются на моем запястье. И теперь вместо страха меня переполняет злость. «Угомонись уже!» За затылок меня хватает, больно сжимая волосы, в глаза ему заставляет смотреть. Я весь день тебя искал, как проклятый, блядь. У самых губ рыщит так, что от страха в дрожь бросает. В голове чёрт те что они мысли. А ты, блядь, трубку не берешь и в этой дыре зависаешь. Что за херь в твоей башке, Алена? В глаза его жесткие смотрю, а у самой ком в горле. За что он со мной так? Разве не видит, как мне больно? Пару дней. Просто пару дней свободы. Шепчу еле слышно, сглатываю. «Ты так сильно давишь, Русаков!» Он хмурится и спустя секунду ослабляет хватку на волосах. Я отворачиваюсь, чувствуя, что сейчас польются слезы. «Я пыталась. Я правда пыталась!» Срывается с губ вместе со всхлипом. «Я же говорила тебе, Шторм!» «Я говорила, что не стану номером два!» «Слышишь?» В глазах слезы, но я упорно не смотрю на него. Мне не нравится показывать свою боль. Я не хочу выглядеть ревнивой идиоткой в его глазах. Она жива, она здорова, и она вернулась к тебе. Я пыталась держаться, но это выше моих сил. Чувствую, как его пальцы с еще большей силой сжимаются на моих волосах. На меня посмотри. Зачем? Разве не понимает, как тяжело мне сейчас на него смотреть? Он злиться начинает. На меня, блядь, смотри, Алена! Его хватка вновь становится жесткой. Он заставляет меня повернуться, в глаза заплаканные смотрит, прожигая меня взглядом своим жестким. Ты — моя женщина. И это не изменит никто. Я не знаю, что там за херня произошла с Олей, и сейчас мне абсолютно похуй на нее. Пока я гонялся за тобой по городу, ты даже не представляешь, какие мысли были в моей голове. Я уже думал, что тебя убили. А ты, блядь, от меня через окно туалета сматываешь. А что я должна была делать? Слушать ваши разборки? Смотреть на истерики, которые она закатывает тебе? Вторая его ладонь мою скулу накрывает. Он заставляет моё сердце сжиматься. А теперь послушай меня. Я с тобой. И единственное, что я хочу — тебя. Чтобы с тобой всё было в порядке. Я за тебя любого урою, Алён. В его глазах так много нежности сейчас и любви. И меня сбивает с ног этой волной. Ноги подкашиваются, а он чувствует, как я падать начинаю. Перехватив мою талию рукой, удерживает меня на весу, к себе прижимая. Я ощущаю, как громко и быстро бьется его сердце. Моё на такой же скорости гонит кровь по венам, отдаваясь шумом в ушах. Лицо его расплывается в моих глазах. Чёртовы слезы, как пошли, так и остановить не могу. Как мне хочется ему верить. Как хочется, чтобы он оказался прав, и я просто психанула на пустом месте. И я даже согласна принять эту правду, но есть одно «но». «Ты любил ее. Эти слова словно яд прожигают мой язык, даются мне с таким трудом, что как только я это произношу, чувствую себя невероятно усталой. А он улыбается нежно так, пальцами под глазами проводит, стирая мои слёзы с лица. «Дурочка ты, Романова!» Выдыхает еле слышно. И какая из тебя следачка! Очевидно, вож не видишь! Смеется, упираясь в мой лоб своим. Поехали домой, родная, я так сильно устал.